Шостакович впитывает все новое, до тех пор ему неизвестное. Угловатость и резкость Малера, тяготение к грандиозным формам и пространному изложению, своеобразие его юмора, наконец, музыкальные гримасы Малера — все это находило живой отклик у шестаковича В домашнем архиве шестаковича сохранились его выписки редких случаев оркестровки из Третьей симфонии Малера. Портрет Малера всегда висел над роялем в кабинете композитора. Однажды на вопрос, какое музыкальное сочинение он взял бы с собой на необитаемый остров, Шостакович ответил «Песни о земле» Малера. Шостакович в это время был аспирантом консерватории. Со свойственной ему юношеской категоричностью и сарказмом он пишет Егорскому письма, полные критики консерваторского образования. Консерватории наши нужно, если не ликвидировать, то хоть преобразовать. Если бы я занимал ваше место, то расстрелял бы всех питерских музыкантов, кроме Николаева и Малько, ибо у них сохранилось непосредственное восприятие музыки. Я их считаю скорее музыкантами-любителями, чем профессорами-специалистами. А из моих уст это большой комплимент». меня тоже надо расстрелять. Хоть и непосредственное восприятие у меня и есть, но ведь из него каши не сваришь. 18 июля 1926 года. Сейчас я только что вернулся домой после экзамена по марксистской методологии. Стали спрашивать Шмидта. Ему был задан следующий вопрос. В чем разница с социологической и экономической точек зрения между творчеством Шопена и и листы. Шмидт начал отвечать, что был лирик, творчество выражало уныние. Как это он сказал, мы с Каменским покатились с хохоту, хохотали до истерики и долго не могли прийти в себя. Комиссия сочла сей хохот за неуважение к себе. Были сказаны такие слова: вы, товарищи, провоцируете испытание. Это нехорошо. и мы вас спрашивать не будем». Затем некий элегантный марксист сказал, обращаясь к комиссии. «Ведь если я задам ему вопрос о социологической причине темперированного строя Баха и тембровых нагромождений Скрябина, то ведь он не ответит». «Факт, что не ответит», — сказала комиссия. Затем мне сказали. «Можете идти, товарищ». Я с дуру ушел. Потом сообразил, что мне не был задан ни одного вопроса. 24 декабря 1926 года. Насчет консерваторских экзаменов я должен сказать следующее. Я неоднократно держал там всякого рода экзамены и после каждого экзамена чувствовал себя каждый раз оплеванным. Нету, по-моему, доброжелательного отношения к экзаменующемуся. Экзаменующийся всегда жертва садизма экзаменаторов. экзаменующийся для того, чтобы экзаменоваться, предпринимает ряд мучительных хлопот. Чаще всего это приезжающие из провинции. Представим себе приключение некоего А.А., живет в Казани и решил ехать в Ленинградскую консерваторию, поступать на композиторский факультет. Решил он это потому, что друзьям нравились его сочинения, или же самому они нравились. Берет он учебник Пузыревского и выучивает элементарную теорию и прочие дисциплины. Кое-как выучивший, берет этюды Бургмюллера и начинает развивать беглость в пальцах. Развив, он работает поденно-чернорабочим и, выколотив деньги на билет, становится на городской станции в очередь. Стоит двое, трое, четверо суток. Достает билет с пересадкой в Москве. В Москве он околачивается дня два, возя с прикупом стоячей плацкарты. Наконец он, измученный дорогой, приходит в канцелярию консерватории и вертится, как белка, в колесе с заявлением. Оказывается, заявления подать мало. Нужно еще выписку из дом-книги. А где она, если живет он, пользуясь теплой погодой на улице? Удостоверение об окончании средней школы, свидетельство о... об оспопрививании и так далее. Причем часть из этого он позабыл в Казани, часть потерял в дороге, а денег осталось 3 рубля, часть из которых он расходует на телеграмму в Казань. Так он возится, не переставая до экзамена. В лучшем случае он узнает, что его до экзамена допустили. Наконец настала его очередь. Войдя, он видит строгие лица профессуры и насмешливые лица... Некоторых студентов. Начинается. Дают ему читать с листа сонату Гайдена. Он ее везет, везет, и чем дальше, тем хуже. Но его в покое не оставляют. Все-таки он играет страниц пять. Довольно. Теперь слух. Становится он за роялем, и начинается демонстрация своей бесслухости. Но все же его экзаменуют по слуху минут семь. Наконец он начинает играть сочинение Слушают. Кончил. Все молчат. Он робко оглядывается. Видно, что лица студентов красные и напряженные. Они во время его игры еле сдерживались от смеха. Лица профессоров торжественно молчаливые и серьезные. Минуты томительного молчания, во время которого А. неловко ерзает на стуле. Наконец голос Штенберга. ё а можно идти Штенберг. вас никто не задерживает. а неловко собирает свои ноты, неловко шаркает и уходит красный как рак. сердце бьется, лицо горит, на глазах непрошенные слезы, слезы бессильного унижения от экзаменаторского садизма. На сердце горечь и обида. На последние десять копеек куплены папирос смычка, требуйте всюду папиросу смычка, 20 штук, 10 копеек. Подходит он к окну и закуривает. Папироса горькая и невкусная. Показывается служительница. Гражданин, здесь курить нельзя. Идите в уборную. Идет в уборную и вдыхает вместе с плохим табаком запах уборной Через 4-5 часов томительного ожидания выходит Чин и кричит. Вонючкин Михаил не принят, Силантьев Терентий не принят, Терентий Силантьев не принят, Свиномордов Коминтерн принят, А. Павел не принят и так далее. Все. Можете ехать в Казань. Вас никто не задерживает. Некоторые, понурив голову, уходят. Другие возмущенно пожимают плечами. Но отойдя на несколько шагов от консерватории, тоже понуряют голову а одного видел я в уборный плачущим. мне хотелось его убить чтобы прекратить его страдания. одним словом я возмущен способами экзаменовать у нас в консерватории умеют плевать в душу вот собственно и все на что у меня хватило пороху написать вам после сочиненияфортепьяные санаты 30 августа 1926 года шестакович который в будущем станет профессором Ленинградской Московской консерватории и почетным профессором еще десятка консерваторий мира, конечно, не имел в виду отрицания образования. Через много лет он сказал, в 1925 году я окончил композиторский факультет. Должен честно признаться, что я тогда не был удовлетворен консерваторским образованием. Есть среди молодежи мнение, что нужен только талант, а занятия не нужны. Потом я понял, что мне дало консерваторское образование. Именно систематическое образование. Я умею оркестровать, какую-то модуляцию сделать. Сейчас я вспоминаю с любовью те годы и благодарю консерваторию за свои знания. Шостакович стоял на палубе и всматривался в океанскую даль. Он вспомнил сцену появления черного монаха. Уже садилось солнце. В доме опять запели. И издали скрипка производила впечатление человеческого голоса. В саду спокойно ходили люди, в доме играли. Значит, только он один видел монаха. «Ты веришь в бессмертие людей?» «Да, конечно. Вас, людей, ожидает великая блестящая будущность». И чем больше на земле таких, как ты, тем скорее осуществится это будущее. Без вас, служители высшему началу, живущих сознательно и свободно, человечество было бы ничтожно. Ты призрак. Галлюцинация. А почему ты знаешь, что гениальные люди, которым верит весь свет, тоже не видели призраков? Друг мой. Здоровые и нормальные только заурядные, стадные люди. Соображения насчет нервного века, переутомления, врождений там подобное могут серьезно волновать только тех, кто цель жизни видит в настоящем, то есть стадных людей. Римляне говорили «мен сан ин корпор сану». Не всегда то правда, что говорили римляне или греки.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 Молодость, силы, здоровье, быть готовым умереть для общего блага, какой высокий, какой счастливый удел. Из анкеты по психологии творческого процесса. Второе, 10 сентября 1927 года. Имя, отчество, фамилия и возраст. Дмитрий Дмитриевич Шостакович, 21 год. Ваше отношение к музыке профессионал или непрофессионал? Профессионал. Творческий процесс. Стремление к сочинению постоянно, за исключением периода 1925-26 годов. Всегда наблюдается в период творчества бессонница, особенно много курю, совершаю длинные прогулки, что способствует обдумыванию, хожу по комнате, записываю стоя. Вообще не могу оставаться в спокойном положении. Импульс всегда внутренний. Подготовительная стадия имеется. Продолжительность от нескольких часов до нескольких дней, не более одной недели, за исключением оперы «Нос», где подготовительная стадия длилась около двух лет. Примеры подготовительной стадии. Фортепианная соната подготовительной стадии длилась несколько минут. В эти несколько минут я уже довольно ясно представлял себе все будущее произведения. Первичную форму ощущаю всегда. не всегда бывает совершенно ясно, какое должно быть начало, середина, конец произведения, где моменты подъема и упадка. Произведение представляется еще в неозвученном виде, но как бы в своем тембровом аспекте. Полную внутреннюю форму. отличную от внешне воплощенной, также ощущаю. Прежде всего всплывает тембровая сторона, затем мелодия и ритм, затем дальнейшие. К произведению однажды зафиксированному больше не возвращаюсь. Приводить примеры не стоит, так как это бывает всегда. По окончании внешнего воплощения ощущение полного удовлетворения. Всегда. Во время творческого процесса, преобладают, по-видимому, моменты рациональной обработки материала, хоть нередки случаи подсознательного завершения не поддающихся рациональной обработке музыкальных моментов. Вообще же, момент иррационального преобладает в начале творческого процесса, а рациональный в последующих стадиях. В какое время наблюдается обычно повышение творческой деятельности? Чаще ночью, но случается и днем. В какое время года? Чаще — весна, лето, осень, реже — зима. Это единственное подробное высказывание Шостаковича о творческом процессе. В конце жизни, отвечая на этот вопрос, композитор говорил, «Моего мнения о моем творческом процессе я, признаться, не имею. Да и вообще творческий процесс — дело темное». Накануне той самой ночи, когда Шостаковичу явился сон про черного монаха, им была задумана вторая симфония. Он пишет о своих планах на новый 1926 год. Во-первых, кончить вторую симфонию, которую начал дня два тому назад. Я знаю, что эта симфония будет написана и закончена. Это не есть мои бесплодные попытки сочинять, которые у меня бывали за последнее время. Тогда я думаю, что, может быть, напишу пару тактов, и тогда почувствую нечто. Отчего я знаю, что симфония моя будет удачна, и сколько в ней будет частей, и какие это будут части. Это как раз случилось несколько дней назад. Уже вся симфония звучит у меня в голове. Я ее всю слышу. Значит, симфония уже есть. Дело только в сроки 1 января 1926 года. В консерватории организуется производственная композиторская артель, принимающая подряды на марши, гимны и прочий революционный репертуар. Инициаторы этой артели призывали спешить создавать музыку ради окружающей вас жизни, а не ради бесплотной мечты. Под влиянием этой идеи Шостакович писал «Мы шли на собрание дружной колонны, и оркестр играл старый марш». К перевыборам Ленсовета следующего созыва мы должны прийти под звуки нами созданных маршей. Но вместо маршей Шостакович создает симфонию к десятилетию Октябрьской революции на предложенные ему стихи. Уже в процессе работы он пишет, что получается «мюзик грандиоз». Но громче орудий ворвались в молчание слова нашей скорби, слова наших мук, О, Ленин, ты выковал волю страдания, ты выковал волю мозолистых рук. Мы поняли, Ленин, что наша судьба носит имя борьба. Вуаля, сейчас я дошел до слов, не включительно, о, Ленин. Хор сочиняю с большим трудом. Слова. Но зато перед хором сочинил удачное место, неофициальное заглавие которого «Смерть младенца». 12 июня 1927 года. шестакович хочет ввести в свою новую симфонию гудки и специально едет на завод, чтобы послушать, как они звучат. Старая гармония мира кончилась. Революция, изменившая лицо мира, с ее трагическими коллизиями и ступленными празднествами, все нашло отражение в музыке шестаковича Как никто другой, он чувствовал присутствие смерти и в масках революции, и в ее празднествах, И в гибели старого мира. Штейнберг, который, по его признанию, все меньше понимает музыку своего ученика, записывает в дневнике: "Пьеса Шостаковича Октябрь, если откинуть воспоминания о музыке, то некоторые места звучат весьма импозантно. Но неужели это истинное новое искусство? Может быть, просто озарство мальчугана?" 2 декабря 1927 года. Громадина звуков, порывистых, растущих, захватывает слушателей, как вихрь, и влечет куда-то далеко ввысь, к победе. Шостаковича вызывали чуть ли не 10 раз. Смена. 29 ноября 1927 года. В качестве своей дипломной аспирантской работы Шостакович представил «Майскую симфонию». Это произведение совсем иного порядка, нежели октябрь. Поскольку в октябре самодавляющая роль играет борьба, то в майской симфонии, если можно так выразиться, настроение праздника мирного строительства. В конце, для усиливания воздействия на слушателя, мною введен хор. В концертах Шостакою часто выступает со своими произведениями. Успех был, но во время исполнения в зале почти все время стоял шум. Дело в том, что когда я играю свою сонату, то все говорят м, -м, м и просят повторить. И после этого уж начинают говорить о том, нравится или наоборот. 11 декабря 1926 года. Хочу на концерте сыграть свою сонату два раза, чтобы публика как следует раскусила ее. Она очень трудна для восприятия. 18 декабря 26 года. После аплодисментов Шостакович встал и... И тихо, и застенчиво сказал, «В целях лучшего усвоения этой музыки я сыграю ее еще раз». В январе 1926 года Шостакович упоминает, «Много я сейчас занимаюсь Шопеном». Тогда он еще не знал, что через год будет участвовать в Шопеновском конкурсе. Поводом к конкурсу явилось открытие памятника Шопену в Варшаве. В конце... В 1927 году я был командирован в Варшаву на Шопеновский конкурс пианистов. Кроме Варшавы я еще побывал в Берлине. Поездка не была удачной, ибо я с первого же дня по приезде в Варшаву заболел аппендицитом, играл больным, и боли не прекращались, пока не была сделана операция. Лишь в конце апреля в Ленинграде. Из письма Софьи Васильевны, матери Шостаковича, «Мития» Мечтает страстно поехать, набраться новых впечатлений, но смущается тем, что слишком мало времени для подготовки. А Шопен в репертуаре его не так много. Готовится усиленно, но тут неизбежно возникают всяческие сомнения чисто материнского и хозяйственного соображения. У Митюши нет костюма для эстрады, и мне трудно решиться одеть на него фраг, так как в связи с его нездоровьем, туберкулез шейной железы, Ему категорически запрещены всякие воротнички, даже мягкие, и вообще всяческие приспособления туалета, давящие на плечи. Удобно ли будет выступать ему в блузе? Не будет ли он этим шокировать наш СССР? Затем еще один больной и жуткий вопрос. Влияние многих его товарищей, убивших в нем доверие ко мне и моему авторитету, к сожалению, сказалось столько в его свободном пристрастии к вину, и он всегда не прочь выпить. Вино — всякое яд для его слабого здоровья, а отрываясь от дома, эта возможность становится легче и доступнее. И вы не поверите, как трудно без отца руководить взрослым юношей, даже таким прелестным и безукоризненным, как мой Митюша. Ведь кроме меня некому о нем подумать, и, конечно, только исключительно мне он так безгранично дорог». До конкурса оставалось чуть больше месяца, и Софья Васильевна устроила так, что Шостакович на несколько недель совершенно отгородился от внешнего мира, перестал посещать концерты, видеться с друзьями. С тех пор прошло немало времени, можно сказать, целая жизнь прошла, и каждый раз, когда я бываю в Варшаве, у меня какое-то очень... Родное, теплое, сердечное чувство к этому прекрасному городу. Ибо помимо замечательной варшавской истории, помимо красот этого города, этот город как-то связан с моей личной музыкальной жизнью. Все-таки тут я в 27-м году был, когда только-только начинал свою музыкальную деятельность. Варшава — прекрасный город. Мне Варшава очень понравилась. И в Варшаве Шостакович остановился в отеле «Виктория», из которого пишет матери «Боюсь я здорово, но философствую. Варшава — великолепный город. Когда отыграю, то посвящу денек специально на осмотрение достопримечательностей. Заниматься мы ходим к послу. У него прекрасный Бехштейн. И сам он очень хорошо к нам относится и предлагает играть с десяти до десяти. Само путешествие было великолепным. Ехали мы до Столбцов в международном вагоне. Ты себе не можешь представить, до чего это удобно. Мы великолепно спали, а главное, там можно мыться горячей, холодной и теплой водой. Все чисто, и все с большим комфортом. Номера очень хорошие. Обеды, завтраки, чай, кофе и прочие удобства. Одна только неприятность. «Папиросы здесь значительно хуже, чем в России». Остальное все хорошо. Для концерта мне достали за счет посольства смокинг с мягкой рубашкой и таким же воротничком. Пока что я в себе уверен. Ну, конечно, все может быть. И советую тебе совершенно не огорчаться какой бы то ни было неудачей. 24 января 1927 года. Софья Васильевна, все думаю о Митюше, Как он путешествует, как он устроится с костюмом, воротничком, с парикмахерской. Ведь около него никого нет близких, а сам он такой малокультурный в этом отношении. Хватит ли ему денег, как он оборудован, я ничего-ничего не знаю. 25 января 1927 года. это житейская неприспособленность, воспитанная матерью, осталась у Шостаковича на всю жизнь. Малейшие бытовые трудности... всегда ставили его в тупик, становясь непреодолимым препятствием. Его всю жизнь одолевали страхи перед житейскими проблемами. Страх причинить боль другому. Страх решительно действовать в различного рода ситуациях, неизбежно возникающих в жизни. Малько, близко познакомившийся с семьей Шостаковича, писал, «Митя Шостакович в эту пору был одновременно и взрослым, и ребенком». Его детскость в большой мере зависела от положения в семье. Он был там центром жизни, кумиром. Мать тряслась над ним и, конечно, избаловала его, работая для него, на него и вместо него, часто думая за него, волнуясь за него и так далее. В семье Шостаковича все это носило особый характер, ибо она отличалась прежде всего культурой и воспитанностью. Все это не мешало Мите быть маменькиным сынком. В Варшаве Шостаковича сперва приняли за агента ВЧК. Он был одет в кожаные пальто и носил очки, что почему-то ассоциировалось там с ВЧК. Появились даже шаржи в его адрес. Шостакович играл удачно, но, как говорили, более высокому результату помешал его дерзкое поведение на одном высоком приеме. Его попросили поиграть. Шостакович начал играть Шопена. но во время исполнения кое-кто из гостей продолжал есть и случайно стукнул вилкой о тарелку. Шостакович встал, закрыл крышку рояля и вышел. «Дорогая моя мамочка, вот конкурс и кончился. Результаты. Первая премия — Аборину, вторая — Шпинальскому, третья — Эткиной, четвертая — Гинсбургу. Я очутился за бортом. Нисколько не огорчен». так как дело все же сделано. Программу я играл удачно и имел большой успех. Был назначен в число восьми человек для игры концерта с оркестром. Концерт я играл исключительно удачно и имел самый большой успех из восьми человек. 1 февраля 1927 года. Из Варшавы Шостакович отправился Собориным, получившим первую премию, 5000 злотых, и подарок от президента Польши в Берлин. «Моя милая мамочка, на расстоянии чувствую, как ты болеешь душой за своего незадачливого сына. В субботу мы с Абориным давали концерт. Я играл «Апассионату», свою «Сонату», три «Этюда» и третью балладу Шопена. Успех был колоссальный. Кстати, здорово хлопали после моей «Сонаты». Гонорар — тысяча злотых, или, значит, 111 долларов». От прежних денег у меня осталось еще 40 долларов и решил поэтому ехать в Берлин. Уговорил ехать и оборина Он хоть и скверно, но языком владеет. Берлин — это волшебный город. Я ничего себе подобного не мог представить. Хотелось бы еще съездить в Вену. Из Варшавы я вывез, первое, огромный успех у публики, второе, гору всякого рода рецензий». Главное, прошу вас всех не огорчаться. Я весел и доволен, и никаких неудач не знаю. 8 февраля 1927 -го года. На самом деле Шостакович тяжело переживал свою неудачу в шопеновском конкурсе, свой позор. Для честолюбивого юноши, каким был шестакович эта неудача стала ударом. Ему кажется, что его московские друзья и даже Татьяна Глевенко отвернулись от него». Был я недавно на рауте у польского консула. Было очень скучно. Там меня спрашивали, узнав, что я был на шопеновском конкурсе. Консул меня представил так, «Пан шестакович с конкурса шопеновского. Получил ли я премию?» И узнав, что нет, отходили разочарованно. Как я философски не отношусь к таким переживаниям, но все же неприятно. Сегодня мама меня упрекала в хамстве, и в нежизнерадостности. Каждый молодой человек твоих лет бывает жизнерадостным. Меня и самого это смущает. Несмотря на то, что трагизм вызывает во мне хохот, я написал четыре пьесы, которые отнюдь нельзя назвать веселыми. Сны вижу большей части меланхоличные, но в конце концов это совсем не так важно по сравнению с вечностью. Но скверно то, что я очень одинок. 9 десятое марта — 1927 года.